Глава 61. Эртруар. Несомненно, это была она. Родная сестра герцога Ашмеда, отца Махалат. «Вспомнил все — усмехнулась та, что когда-то была демоницей. «Значит, вот кто пытался затащить оград в Тенебрис», — понял я. «Как ты выбралась из-за грани? Насколько помню, и град сожгла тебя». Заговаривая зубы, вернувшиеся с того света демоницы, краем глаза следил за тем, как закрывают врата. А дела там шли не очень хорошо, насколько я мог судить. Втроем удерживать пентаграмму было тяжело. Из носа ректора текла струйка крови. Гордей, стиснув зубы, продолжал колдовать под подбадривание держащего щит Абеларда «Белка». По нашей связи я чувствовал, как ей тяжело. Но моя девочка не позволяла себе расслабиться ни на секунду. «Мне помогли», — довольно оскалилась о Гарри. «После того, как эта верховная потаскуха Иград наивно решила, что уничтожила меня, пришлось ненадолго затаиться, чтобы собраться с силами, прежде чем вернуться. Полвека собиралась. Припомнил я сорванный тридцать лет назад запрещенный ритуал в Идомской межграничной академии. Тогда нам не удалось понять, кого пытались призвать». Те, кто его устроил, не сознались, не успели. Но теперь все вставало на свои места. «И это ты называешь недолго? И ради чего? Чтобы вселиться в мальчишку-вампира? Получше тело не нашлось?» «Что такое полвека, когда в твоем распоряжении скоро будет вечность?» А Гарри хищно облизнулась, бросив взгляд мне за спину. «А что до тела?» Да, в прошлый раз вы помешали мне вселиться в истинную пару отпрыска Самаэля, сорвав ритуал. Но в этот раз все будет иначе. Моё новое тело будет моложе и гораздо сильнее. Силой ведьмы и демоницы, которая сможет удержать в себе мощь бездны. Губу закатай. Смирись, Руар, усмехнулась красноглазая тварь, Когда за ее спиной встали Маир, Дейлоньер, Лерой и Федор, находящиеся под воздействием Чар. Вы проиграли, а вот мое терпение скоро будет вознаграждено. Согласись, весьма удачно все сложилось. Для меня. Этот недотепа, чье тело я временно вынуждена занимать, оказался по уши влюблен в дочку Самаэля и Лилит, чем ей воспользовалась не составило труда нашептать ему, что если он уговорит Глаз Кайроса выбрать его, ваша ненаглядная принцесса останется дома в безопасности. И Влас справился с этим как нельзя лучше. Сентиментальный божок просто не смог ему отказать. А я получила билет первым классом до самых врат. Хочешь сказать, Влас не знал, что в нем сидит дух старой стервы. «Поуважительнее, Руар, я все-таки была твоим ректором», — оскалилась гадина, сверкнув алыми глазами. Он знал, но ничего поделать не мог. Я умело пряталась. Мальчишка даже думал, что подавил меня. Правда, у арки вампир что-то заподозрил и решил снова поиграть в героя, пожертвовав собой, а заодно уничтожив и меня. Но тут как нельзя кстати вмешалась ваша хранительница». «И снова мне повезло!» Мерзко расхохоталась она. «Зачем тебе это?» «Сила, мальчик мой, власть и безграничные возможности, что дает бездна. Мои предки были одними из основателей Тенебрис, и я буду первый, кто закончит их дело. Моя семья будет мной гордиться». «От твоей семьи осталась одна внучка, и она вряд ли разделит с тобой радость». А Гарри поморщилась. «Ах, да. Аград. Дочь Аллы. Досадное упущение. Я-то надеялась, что, получив гримуар, девчонка одумается и примкнет к своей настоящей семье. Но нет. Дурная кровь ее папаши и твое воспитание перевесили», — поморщилась демоница. Ей и вздумалась влюбиться в своего истинного. «Видела я его». Жалкое ничтожество. Оба. А ведь присоединись она к нам. Могла бы выбрать себе в пару любого мужчину, какого только пожелала. Достойного. Ни жизнь, ни смерть тебя ничему не научили, Агари. Помнится, тебя постигла неудача, когда ты пыталась связать себя с Соломоном. Твой позор не забыли до сих пор. А потом Махалат потеряла свою связь с истинным из-за вашего желания связать ее с Самаилем. Забыла. «Я все помню, Руар», — снисходительно улыбнулась она. «И скоро, получив силу бездны, я отомщу каждому, кто когда-либо стоял у меня на пути. А ты...» Демоница облизнулась, пройдясь по мне взглядом. «Пожалуй, я оставлю тебя в качестве своей игрушки, когда получу тело твоей принцессы. Представь, как будет забавно. Ты будешь знать, что это я в ее теле». Но тебя будет тянуть ко мне, и ты ничего не сможешь с этим поделать. Ярость заклокотала внутри, и я все-таки сорвался, выпуская в гнусную тварь серию пульсаров. Агари увернулась, а на меня по ее приказу напали Маир и Дейланиер. Уклоняясь от их атак, я пытался докричаться до друзей, но безуспешно. Получив способность Власа к гипнозу, Агари управляла их сознанием. Тем временем Федор с Лероем пробивали полок, используя для этого атакующие артефакты. А Билард, Леонид и Айрван Руил прилагали все силы, удерживая единственную защиту, покрывшуюся сетью мелких трещин. Я не слышал, что Лео крикнул ректору, но тот, нахмурившись, кивнул. Тогда некромант достал свой амулет и принялся плести заклинания. Я отвлекся всего на секунду, но этого времени хватило, чтобы Дейл Ньер сумел достать меня пробившимися сквозь каменные стены лианами. Они оплетали мое тело, особое внимание уделив слабому месту, поврежденному крылу, доставляя невыносимую боль. Огонь оказался им не страшен, а больше я наколдовать ничего не успел, пропустив мощный удар в живот от Маира. Сплевывая кровь, услышал издевательский хохот Агари: Гарри. «Осторожнее, мальчики, не испортите его симпатичное личико». И снова удар, настолько сильный, что потемнело в глазах. Слуха коснулся крик Белодонны, заглушивший треск рушащегося защитного купола. Я дернулся из последних сил, вырываясь, пнул Майера в грудь, чем лишь сильнее разозлил оборотня. Он бросился на меня. Но был сметен с ног ярко-фиолетовой волной магии. Почувствовав эту силу, мой дар заметался внутри, жаждой вырваться на свободу не нашел в себе сил сопротивляться, выпуская его. И в тот же миг стихли все звуки, а время вокруг меня остановилось. Оборотень застыл в нелепой позе, размахивая лапами прямо в воздухе. Пентаграмма над вратами светилась алым. Ее удерживали лишь Беладонна и Гордей. Ректор замер, формируя защитные заклинания, в то время как Ларт и Айрван Руил застыли напротив Лероя и Федора. Тело дракона было покрыто черной чешуей, который почти коснулся зависший в воздухе боевой пульсар. Присев на одно колено, Лео читал заклинание. Его глаза были закрыты, как в трансе, а губы беззвучно шевелились, в то время как кулон на шее ярко мерцал, активно отдавая энергию. Влас тоже замер, или точнее его тело а Гарри металась внутри вампира, не в силах ни выбраться наружу, ни управлять его телом, как прежде. И это явно выводило мертвую тварь из себя. Черные вены вздувались на шее и лице парня, глаза пылали огнем ненависти, а с уголка застывшего в кривом оскале рта капала слюна. Александриты в стенах пещеры ярко замерцали, привлекая мое внимание, и издали тонкий, Едва слышимый звук. Амулет на шее отозвался яркой вспышкой. То же самое сделали амулеты остальных ребят. Даже под рубашкой на теле Власа два амулета, один из которых был небольшим и треугольным, и, по-видимому, принадлежал Тенебрис, отозвались ярким сиянием. Я не мог объяснить, что за странное ощущение возникло у меня, как если бы оказался по другую сторону пространства. Так... «И есть Руар!» Резко обернулся на звук голоса. «Этого просто не может быть!»